Глава шестьдесят третья. Феликс Феликс о внутренне передёрнуло. Он надух не переносил таких как Султанов, и дело было не только в ревности. Сам Типаш раздражал безмерно. Этоки интеллигентный экстраверт, подонок, душа компании, мечта наивных и глупых девочек, приспособленец и трус. Они все-таки поговорили один раз по телефону. Султанов названивал Лере утром, и вместо жены ответил Самысаев. Разговор оказался коротким. Моей жене больше не звони. Второго предупреждения не будет. Руки оторву. И прибавил ещё пару таких слов, которые вряд ли можно было ожидать от всегда выдержанного и доброжелательного мецената и бизнесмена. Удивительно, но Султанов послушался и больше не пытался добраться до Леры. Теперь ясно почему. Цель была совсем не Лера. В то, что у зятя Титова есть что-то стоящее на своего тестя, Исаев не верил. Даже если бы Султанов чудом что-то узнал, Коля уже прихлопнул бы эту мошку. сам разобрался, не привлекая своего высокопоставленного родственника. Поэтому Феликс собирался проигнорировать Султанова и не встречаться с ним, но тот его удивил. Через полчаса секретарь принесла в кабинет Феликса тонкую папку. Открыв её, он едва удержался от того, чтобы не потребовать к себе бывшего леры, Насталии Саевой. На столе Исаева лежали копии банковских проводок. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что Титов вывел не одну сотню миллионов из медиахолдинга. Это было намного больше, чем Феликс подозревал. Ну и что, особо было приятно увидеть, Титов мухлевал даже с бюджетными деньгами. Их было совсем немного, но Коля оказался слишком жадным. В принципе, этого было достаточно, чтобы потопить Титова. Его всё не обязательно додавливать его через совет директоров, при условии, конечно, что оригиналы подлинные. Эта мысль и заставила Исаева прийти в себя. Он вызвал своего финансиста, а после пригласил Султанова. Увидев, что Феликс не один в кабинете, тот испугался и даже собирался повернуть назад, но Исаев поспешил его успокоить. Не волнуйтесь, Александр. Всё, что будет сказано здесь, здесь же и останется. Это мой финансовый директор. Я сам не слишком разбираюсь в таких вопросах. Феликс не сводил глаз с Ультанова, который явно нервничал и совсем не выглядел как человек, который пришёл проворачивать выгодную для себя сделку. У него даже руки подрагивали. Я всё же хотел пообщаться один на один. Исаев кивнул. Хорошо, проходите. Финансисту оставалось лишь пожать плечами и выйти. Миш о кликнул его напоследок хозяин кабинета. Далеко не уходи, ты ещё понадобишься. Как только они остались одни, Саیف тут же перешёл к делу. Я правильно вас понял, что вы хотите продать компромат на своего тестя Николая Титова, и сколько хотите за оригиналы? Султанов, казалось, растерялся, хотя зачем он ещё пришёл, как не за деньгами? 5 5 млн наличными на руке. В руках зятя Титова сжимал кожаный коричневый портфель. Исаев презрительно поморщился, торговаться он не собирался. Но его молчание Султанов понял по-другому. У меня ещё флешка есть, на ней вообще всё, и не только по холдингу. Там столько статей можно на него повесить. Вы же этого хотите, да? Не дождавшись ответа Султанов, наконец сел за стол и нервно провёл рукой по лбу, попытался улыбнуться, вышло жалко. Исаев не мог не подумать о том, как этот слабохарактерный мудак столько лет пудрил мозги его жене, и ведь успешно. Султаново хотелось удавить голыми руками. Пить хочется. Сдавленно кашлянул визитёр. Я налью воды, разумеется. Пока Александр жадно глотал воду, в кабинет заглянула секретарь Шайева. Феликс Леонидович, я пойду на обед, разумеется, и дальше уже к Султанову. Откуда у вас эти документы? Тут вроде бы удивился. Я как бы женат на дочке Титова, в одном доме с ним живём. Мне не нравится, что он делает с холдингом. Вот и позвонил Лере, то есть Валерии. Повисло неудобное молчание. Потом Султанов неловко потянулся к портфелю. начал вынимать из него файлы с бумагами, на стол посыпались ручки, карандаши, потом на пол упал диктофон, да так неудачно, что разлетелся на несколько частей по всему кабинету. Извините, нервничаю немного, заискивающе улыбнулся Султанов. От него ничего не осталось от того красавца, которого Исаев запомнил на свадьбе. Горло постоянно сохнет. Глядя, как стеклянный кувшин выскальзывает из рук Александра, Исаев уже не удивился. Возьмите себя в руки. Я посмотрю у секретаря что-то успокаивающее. Ещё позову борщицу, пока вы не разнесли мне весь кабинет. Так и не дотронувшись до раскиданных по столу файлов, Феликс вышел из кабинета. Его не было минут 10, не меньше, а когда он открыл дверь своего кабинета, то чуть было не ударился лбом с Ультановым. "Я пойду, пожалуй", выпалил зять Титова. Выглядел он ещё бледнее, чем раньше. "Знаете, наверное, всё-таки не буду я ничего. Нехорошо это. Вот забудьте, что я приходил". Исаев не успел даже ничего ответить. Султанов чуть ли не кубарем выкатился из приёмной и через три минуты Феликс наблюдал в окно, как Александр, спотыкаясь, бежал к оранжевому седану. Едва машина отъехала от здания, к нему с везгом подкатился микроавтобус, а из него высыпала дюжина людей в камуфляже с автоматами на перевес.